Дело-то достать вот такое бесконечное безобразие своеобразное такое. Оно и творится, но оно связано как раз с неумением понимать друг друга и правильно друг к другу относиться. Так что все понимают правильно. Вам надо только понять характер понимания, который имеет тот или иной человек, чтобы в дальнейшем с ним как-то правильно согласовать свои усилия. То есть вам надо учесть его понимание. И дальше уже творчески найти. Эту согласованность своих усилий и вы в одном направлении сдвинете какую-то ношу но пока это будет претензии друг к другу воз будет стоять на одном месте круг, круг вопросов несколько вопросов на одну тему как известно таят льды северного ледовитого океана по порочествам весь северо-запад материка уйдет под воду что ждет санкт-петербург Какую роль играет дата 2019 год в жизни земля Дорогой учитель, будет в 2012 году энергетический скачок, если будет, как это будет происходить? Ну и еще несколько вопросов похожих. Очень популярная такая тема, вас волнует, конечно же. Хочется же не упасть и вы носитесь с охапками соломы, все время где-то хотите подстелить ее, так удобно но ну, можно улыбнуться на эту тему конечно же она естественно надо опять же с позиции выгоды все рассматривается ведь скажи подтверди точно вот тут все рухнет а вот там нет все туда масса двинется что там делать для чего спастись главное от чего спастись Это неправильный взгляд на жизнь, неправильная суета. И поэтому именно эту тему нельзя трогать. Это неразумно. Вы к себе прислушайтесь. И учитесь делать смелые шаги в том направлении, в котором внутренне почувствуете необходимость этот шаг сделать. Если вы можете оказать нужную пользу окружающим и вас... Вам не надо будет позволять накрыться с головой какой-то волной. Вы обязательно почувствуете, куда надо пойти и реализуете ту пользу, которую имеете возможность реализовать. Главное не суетиться, не пугаться ложными сказаниями, такими эмоциональными, которые могут выразить многие окружающие, а внимательно слушать себя. Ведь все катастрофы, которые происходят на земле, падения самолетов, аварии – это все явления, которые в состоянии был почувствовать человек. Но он садился и ехал на машине, которая должна была разбиться. Он садился в самолет, потому что чувствовал, что что-то не позволяет ему, что-то останавливает его. Но он доказывает, а надо, там его ждут, там сейчас сделка должна состояться, там еще что-то. И вот так масса доказательств, которые вы все приводите, вас заставляет двигаться туда, куда вы не должны были пойти, почувствовав то, что внутри вас происходит. Вы все можете почувствовать. Поэтому на самом деле вам так особенно пугаться нет, нужды. Животные многие хорошо могут чувствовать приближение к какой-то катастрофы, они вполне заранее начинают покидать эту местность вовремя, когда как раз и успеют это сделать ну но вы же серьезнее, чем животное, вы гораздо более сложный организм много разумней и ваш чувственный мир гораздо сильнее проявлен чем у животных вот надо уметь теперь правильно прислушаться к самому себе поэтому что будет, пусть будет Если ему надо быть, значит, надо быть. И если именно вы оказались на этой земле в эту эпоху времени, когда этому надо быть, значит, именно вам надо это испытать. Значит, именно вам надо сделать что-то, что именно вы должны сделать. Это будет полезно и для вас, и для всех вокруг. Слушайте себя и ищите свое место на этой земле не место, где надо скрыться, спрятаться, прихватив с собой мешочек сухарей и попробовав переждать где-то что-то. Нет, это несерьезно. А пойти туда, где вы нужны, где вы можете быть полезными и оказывать эту помощь, насколько время вам позволит. Ну а то, что предстоит, конечно, должно быть. Нечто, что остановит Ненормальное формирование жизни, которое происходит сейчас на Земле. Жизнеустройство, которое формируется в человеческом обществе, оно в корне неверное. И вы видите, как сама жизнь дает слишком много горьких плодов. И чтобы это избежать, надо сильно поменять идеологию в жизни человеческого общества. Но человеческое общество выстроено так, что нормальную идеологию в массе своей оно не сможет воспринять. Человек же сам сделает все, чтобы не позволить себе спастись. И он это и делает, прилагает все доступные ему возможности. А возможности достаточно большие. Но как-то же надо останавливать. Так вот и нужно нечто, что сможет разрушить ту основу, на которую опирается человек, привык опираться. Основу есть, на которой он пробует заглянуть в будущее и уже планирует свое будущее, но где опять же будет продолжаться предполагаться именно та же самая неверная основа, на которой будет формироваться и дальше общество, вернее предполагается формироваться общество. Но если при этом вы бы знаете и понимаете мудро, что Отец Небесный любит всех одинаково и никогда никого не наказывал, и наказывать не может в принципе, потому что это совсем другие закономерности, то кто же остановит тогда? Тем более, что даже если есть у вас старшие братья по разуму, и мир которых развивается многократно более широко и серьезно в техническом отношении, чем то, что происходит на Земле у человека, то и они вмешаться не могут так прямо и активно, потому что это законы мира, материи, Вселенной, законы разума, они не позволяют активного вмешательства такого. Значит, что-то должно быть неразумное, но естественное. Потому что в мире природы все происходит естественно и закономерно. И тогда нужно было учесть эту закономерность, эту естественную неизбежность, где не кто-то наказывает, а просто происходит естественное явление. И если слоны ходят по какому-то месту время от времени, должны пройти, то неразумные построят на этой тропе свои дома не прислушавшись к себе. Но раз они построят, то когда в очередной раз они пойдут, слоники, эти дома они снесут. Но никто не наказывал, слоны ходят попить, у них все замечательно, гармонично. Ну, пнули какие-то коробки, но... Ну. У них все гармонично. Но и получается гармоничный отклик для тех, кто не захотел слушать то, что внутри происходит. Вот так в природе и должно произойти нечто естественное. Когда оно произойдет? Пусть оно произойдет тогда, когда будет наиболее для этого присуще самой природе. Но учение, которое вам дается, оно не является учением, которое призвано определить место дислокации тех, кто хочет спастись, спрятаться, определить им убежище. Это не та Область. Учение говорит о другом, о том, чтобы что бы ни происходило вокруг, вы не должны забывать, кто вы, ради чего вы рождены на этой земле. И старались реализовать то прекрасное, что внутри есть, пока у вас есть хоть какое-то время. Ведь кто-то боится, что однажды где-то через какие-то годы откуда-то придет волна и все смоет. А кто-то вроде бы и боится каких-то этих периодов но на другой день у него камень на голову с крыши где-то сделали строители халатно и все ему и волны ждать не надо хотя период еще до этой волны есть но он уже перестал существовать он уже подправился в отпуск зависнет день там будет наблюдать со стороны и переживать вот был бес. было столько возможности сделать хорошее, думал какой-то глупости Потому что тогда, конечно, прозревание происходит хорошее у человека, покидая тело, но есть особенность, что он не может ничего изменить уже в этой связи. А попадает в тело, не помнит уже. Тоже такая интересная задача. Но она естественная, она несет свою особенность, очень важно для человека. Так что учение учит прежде. Не забывать о том, что вы имеете в данный момент. И использовать максимально благоприятно. Так, как заповедано Богом. Быть полезным ближним. Думать о них хорошее. Искать возможности реализовать то хорошее, что внутри вас есть, во благо ближних. Оказаться им в помощь. Но в положительном смысле в помощь. Когда к этому тоже надо мудро отнестись. И вот учение призвано научить вас все делать это правильно. И тогда спасение, которое упоминается нередко. Вот было упомянуто в вопросе, но мы его не коснулись, отвечая на другую часть вопроса. Оно не подразумевает, что вам нужно сделать что-то, чтобы спастись в своем теле, которое вы имеете. Спасение в данном случае прежде всего подразумевает спасти род человеческий. Потому что тот опыт, который накапливает душа человека, она прежде должна продолжать реализовываться в теле, в котором она привычно проявляется. То есть душа без тела, она не сможет воздействовать на окружающую реальность, ради которой создавалась ваша душа. Нужно тело. Но нужно еще и тело, которое сумеет правильно накопить нужный опыт внутри себя, не только в самой душе, но и в своей генетике. То есть нужно произвести те изменения, которые позволят Уже нормально рождаться организму с очень важными благоприятными качествами для реализации того, что в душе существует. То есть тут уже нельзя отказаться от опыта, который в человеческом теле существует, уже не только в душе, но и в самом теле существует. Поэтому очень было бы важным, чтобы тело человеческое все-таки сохранилось на Земле. Но сохранилось не просто кто, где, как, умудриться. А сумела еще и создать основу, где уже будет заложено, заложен принцип единения, и где будет отсутствовать вероятность, которая способна будет в дальнейшем привести к какому-то расколу. Поэтому учение призвано развернуться в той мере, чтобы именно это задать особенность. И тогда, что бы ни произошло, это общество новое, которое начнет формироваться по новому принципу, оно должно будет... Благополучно преодолеть все экстремальные условия, которые предполагаются, и, сохранившись в своем единстве, еще больше укрепившись, еще больше познав истину посредством практики, которая активно будет заставлять их глубже постигать то, что они имеют, они потом разнесут и утвердят эту истину по всей земле. И на земле утвердится понимание единое Бога, потому что закон — связанный с развитием человеческой души для всех, един. О нем по-разному говорят, но закон-то этот один и тот же у всех. Это как точная наука. Если открыли 2 плюс 2, 4, уже как-то и не спорят на эту тему. Никто не предполагает, что законы математики у азиатов должны быть одни, у европейцев другие. Закон он один и тот же. Но это вот то, что вы привыкли сами постигать своими усилиями в науке. умением мыслить, грамотно взвешивать то, что внутри у вас образуется. Но то, что касается души человека ее развития, тоже присутствует один закон. Он один у всех одинаков. И никак нельзя сказать, что где-то на Востоке душа развивается у людей как-то иначе, чем у тех, кто живет в Европе или в Америке. Душа развивается у всех одинаково. Это законы психологии, которые пробуют тоже постигать в современном мире уже, не, не, не торопясь обозначить себя как религиозное движение, но в то же время рассматривать те законы, за которые ответственно то, что подразумевается под религией. Это закон развития души психики человека. Этот закон один, его надо обязательно понять, уяснить для себя, чтобы исключить в дальнейшем вероятность На духовной основе разделяться друг с другом. Это очень большая ошибка делиться таким образом. Потому что разделиться на каких-то э, в области там, искусства или науки в чем-то, в каких-то вопросах, это носит всегда временный характер. Со временем постигается ошибка, кто-то начинает понимать, что неверно оценивал то, что сделал другой человек, и приходит все к единому пониманию какого-то закона. Но духовная тема, она особенно, человек призван верить в то, что он понимает это самое правильное. Поэтому, конечно, если люди имеют разное понимание духовных ценностей, то, уверовав по-разному, они надолго закрепляют в себе невозможность объединиться друг с другом в одно целое. И пока существует этот разный взгляд на Божие, как бы люди эти не дружили друг с другом, они могут работать где-то на одной работе вместе, воспробовать какой-то толкать в одном направлении такого общественного характера, но они будут разные, они будут чужие. То есть они полностью довериться друг другу не смогут. А это воспрепятствует формированию поля сознания единого. То есть, чтобы его сформировать, это поле, Очень важно, чтобы во всем все целостно, чувственно вы смогли довериться друг другу, не боясь друг друга. Но тогда надо исключить любую такую особенность, которая будет, от которой зависит ваше разделение. Вот это учение нужно и утвердить. Поэтому, говоря о спасении, мы подразумеваем, чтобы какая-то группа людей, которая вполне может в дальнейшем нормально творчески развиваться, она сохранилась, никогда люди сохранятся в разных местах отдельными какими-то дикими племенами, опять схватят каменные топоры, начнут догонять животных, чтобы поесть хочется, в магазинах ничего нету, надо догнать, кто во что горазд а кто хитростью заберет, у него больше возможностей, он сохранил там ружье у себя, у других нету, он заберет себя покушать, и то есть это. То элементарное, к чему человек сразу же скатится, если произойдут какие-то экстремальные условия, те, о которых упоминают. Так вот, очень важно, чтобы сохранилась группа людей, которые будут гармонично развиваться дальше, воспитывать своих детей в правильном духе. И это число должно быть немаленькое. Вот Это как главная цель, она и ставится сейчас в этот период времени. Поэтому эту группу людей надо сформировать, надо воспитать, чтобы она прошла определенный период воспитания, где совместно преодолевая разные трудности, они все-таки научатся грамотно относиться друг к другу. Тогда, если эта группа обосновится благополучно и сможет решать жизненные вопросы вместе, не прибегая к насилию к какому то или агрессии все можно будет сказать что человеческий род спасется даже если кроме этой группы людей никого больше на земле не останется то есть человеческий род спасется вот это прежде и важная задача которая сейчас и активно рассматривается но уж где кто и как начнет оставаться ну, Каждый найдет то, что должен найти. Конечно, хочется, чтобы горе было меньше, но мало ли горя происходит из того, что сейчас на Земле есть, когда поверхность Земли вроде бы не затонула, но мало ли горя происходит, и происходит очень много. А это ведь надо остановить, оно развивается, оно усиливается, крепчает. Так что пусть будет все в свое время и в нужном месте, а вы слушаете внутри себя то, что внутри из вас звучит и способно повести вас в нужном направлении. Прислушайтесь. Пусть этот внутренний голос превзойдет вашу тягу к выгоде, к удобности. Пусть это поможет, пусть оно превзойдет страх перед чем-то неизвестным. И тогда... Будет у вас все то хорошее, что в состоянии быть именно у вас. Потому что вы обладаете разными возможностями, и хорошее у вас проявляется разными мерами. В зависимости от того, чем вы обладаете, и что вы способны сделать. Так вот, то самое хорошее, что вы способны, в этом случае вы именно это сможете сделать. Здравствуйте. Я сейчас оказалась в сложной для меня жизненной ситуации. Я пыталась всеми силами моими сохранить мою семью, но, к сожалению, по-моему, отношения становились все хуже и хуже. И дети были очень многому свидетелей. Я, в конце концов, пришла к осознанию, что они не могут расти так, в такой атмосфере. И вынуждена была уйти от мужа вместе с детьми. И сейчас... Я хотела решить это как-то мирно и предлагала ему разные варианты, но он не согласен. Он подал на меня несколько заявлений в разные инстанции по поводу того, что я стала сектанткой, что я оказываю на детей дурное влияние, хочу их куда-то забрать. И я не знаю, как поступить в этой ситуации. Если ответить ему тем же и идти в суд, то тогда ему будет очень плохо потом потому что мне придется рассказывать все что в нашей совместной жизни происходило а с другой стороны я уже не вижу другого выхода и еще мне очень волнует то что дети скучают по нему они все равно же его любят как своего отца а я пока не знаю как найти возможность чтобы они увиделись Спасибо. тут нет одного правила которое можно было бы подсказать ты затрагиваешь очень большую тему где много разных нюансов, которые может требоваться решать по-разному. И какую-то одну подсказку дать будет сложно. Отвечать тем же самым, что ты видишь со стороны своего мужа, ну, конечно же, неверно. Если ты оценишь, что его поступки нехорошие, то повторять это нехорошее не надо. Но какую-то тебе дать подсказку, вот сделай так, вот теперь пойди туда, и вот теперь сделай то, тоже будет нельзя. Такого нет решения одного. Поэтому если ты хочешь дальше уточнить какие-то отдельные свои действия, именно твои вопросы теперь должны касаться отдельных действий, не темы целой, а отдельных действий, именно тех, где ты сомневаешься, будет ли это правильно. То есть ты взвешиваешь свою жизнь, взвешиваешь свои обстоятельства. Ты понимаешь, что сегодня тебе надо что-то сделать. И тогда ты думаешь, уместно это делать тебе, как тому человеку, который устремлен сделать что-то хорошее, научиться чему-то хорошему, либо неуместно. Если сомнений нет и чувствуешь, что уместно, можешь пробовать делать. Опять же, анализируй то, что ты делаешь. Но будь внимательна с целями, которые ты пробуешь перед собой поставить. Ведь если вы пробуете вместе разойтись в разные стороны и расходитесь, а у вас есть дети, неизбежно приходит ситуация, где дети теряют кого-то из родителей. И если не любят и того, и другого, они будут скучать. Это грустная ситуация очень грустная, но у вас бывают такие взаимоотношения, где сказать вам терпите, тоже вполне может стать неуместно, потому что бывает у вас проявление такого рода бывает, когда лучше детям такое не видеть. И тогда приходится в этой грустной ситуации выбирать что-то, где грусти может быть меньше, где меньше негативных последствий может быть, но нельзя дать такой совет, где все выигрыши окажутся. Так что теперь как раз надо задуматься над каждым своим шагом и если отдельный вопрос уже гораздо более конкретный появится, ты его сдашь, Но чтобы это не была тема, потому что она подразумевает очень много разных шагов. Я на самом деле очень хотела бы жить вместе с детьми на горе и расти детей в той атмосфере, чтобы они учились быть добрыми, несмотря на то, что они в общем жизни видели и уже переняли. Я пыталась ему говорить по-разному об этом, что не обязательно именно там, что можно и в деревне и по-всякому, но он опирается всеми силами, говорит, что детей достанет даже из-под земли, если я их увезу просто так. И я не знаю, ради, ради спокойной жизни детей подавать в суд и... Отсу... Сейчас, сейчас повторяешь, характер вопроса ты сейчас повторяешь. Угу. Потому что ты как будто бы ищешь мою подсказку, чтобы так хитро все провернуть. Нет, не чтобы смысле... никаких негативных последствий не было. Но... У вас все, уже задалась линия поведения, где негативные последствия будут. И вот теперь надо тебе лично научиться правильно действовать в каком-то обстоятельстве, которое ставит перед тобой выбор сделать или так или так и ты начинаешь задумываться если ты начинаешь сомневаться в правильности своего вопроса у тебя есть возможность спросить именно этот вопрос но это теперь разобьется на множество разных отдельных конкретных шагов которые тебе предстоит сделать сейчас нельзя будет просто выразить волнение вот что мне делать вот так все сложно и и в таком что делать Делать много чего нужно будет, но это разобьется на очень много отдельных вопросов. То есть надо внимательно присматриваться к каждому шагу, который дальше тебе предполагается сделать. Нельзя так обобщенно смотреть на тему. Вы так легко впадаете в суету, начинаете мучить самих себя, придумывать какие-то образы совершенно неуместные. И вместо того, чтобы идти, вы начинаете стоять и пробовать излишне переживать. Но тогда никому полезного не может быть. Тем более, если дети рядом с тобой, а ты в таком находишься в состоянии, ну для них это будет неблагоприятно. Так что надо привести себя в порядок, перестать переживать о том, чего ты поменять не можешь, и присмотреться к тому, что же все-таки надо сделать, что ты можешь сделать, что хотелось бы сделать. И дальше посмотреть уже эти конкретные шаги отдельно. Но надо их рассмотреть. Очень важно. Все люди попадают часто в ситуацию, где, если бы были предприняты именно правильные усилия к осмыслению этих конкретных нюансов, из которых состоит каждая проблема в вашей жизни, на многие из этих вопросов вы легко бы сами догадались правильный ответ. Но главное выделить этот конкретный вопрос. Нельзя останавливаться на теме, только лишь обобщив ее, эту проблему. Так будет Очень сложно вам помочь даже если вы услышите подсказку нужную вы можете не суметь ей воспользоваться потому что вы не видите куда ее применять вы не знаете для чего она сказана. вы можете почувствовать что правильно да но вам в жизни надо будет ее куда-то применить а вы не выделили эту конкретную проблемную сторону тех осложнений которые у вас сформировались на жизненном пути поэтому очень важно выделять эти конкретности Учитель, ведущий радиостанции Яков Кротов, «Свобода», дал согласие на твое выступление в эфире в Москве. Возможно ли твое участие на радиостанции на обратном пути в Москву? Что передать ему? Не знаю. Не думал. Я, ему передал, я передал ему свою книжку, Надо с ним связаться, рассмотреть детали, Возможно, которые по... с этим связаны, что за этим подразумевается, и что за выступление. обращение к москвичам, у меня его нету, и не хочется обращаться. не хочется обращаться к тем, кто ищет мое, а когда их застал врасплох Они ехали в машине, жевали пирожок и неожиданно услышали, что надо быть добрым. Радиостанции «Свобода» — это не только Москва. Из Москвы. Володь, ты обрати внимание, я когда приезжаю, обычно все встречи строят на Ваших вопросах, не на обращении, а на вопросах, хотя время от времени, вот как сегодня чуть-чуть маленькое отклонение сделал и немножко уделил времени, сказав Вам что-то, предваряющее вопросы, но главные вопросы, потому что в вопросе видно заинтересованность человека, что он хочет, сказать я имею очень много Но мне важно увидеть заинтересованность человека, не просто любопытствующего, который, ну, спросит, послушает, да, сравнит с тем, что имеет, пойдет, и уже вскоре уже и не помнит, что спрашивал. То есть он не нуждается в моем ответе. Мне нужны нуждающиеся. Я можно, пришел на тех, кто жаждет. Можно твою ноту. А не поливать так всех я... с колонки где-то там. Если он, можно твою ноту, я передам ему. То есть это тема, которую надо обсудить. Ты сказал, и мне она непонятна. Это надо связаться отдельно. То есть, может быть Вадим свяжется с ним. И какие-то детали, хоть и говоришь, что это такое предполагается. Доведем до этого уровня. Да. Ну, отлично. Ну, там уже и будем мешать. Потому что сердце мое вот разрывается. Бабуль, ну, части... ты держи сердце-то. Твой инструмент нужен еще будет. Пусть нам побьется там. Тут неправильно пришел... цель поставишь, она рванет. и для чего, непонятно. Виссарион, отец на землю смотрит и, видимо, говорит, что я послал сына как Христа, а вы превратили его в художника. Да. Что вы делаете? Володь, ну кто же превращал? Я вас учу быть художниками. Но если я вас учу быть художником, быть творцами, ну, что-то, конечно же, мне надо хочу что-то сделать, понять, разобраться, чтобы я мог общаться с вами на понятном вам языке. Значит, я тоже должен что-то сделать. То есть не посвятить этому жизни, но понять, разобраться. И этим воспользоваться для вас. Но я вас учу быть художником, поэтому, поэтому конечно, ну, вот, ты как-то... Мне хочется помочь отцу в как... этом Отцу Да? Что в Писании запомнились. Володя, главный помощник Отца Небесного. Володь, будь скромным, скромным, любящим человеком. Подвернется какая-то возможность. Ты видишь возможность что-то улучшить. Хорошо, предлагаешь. Пробуем, смотрим. Но... Теперь у меня и книга позади, и с книгой уже, конечно, уже история такая. Я не буду, не Хорошо. смею больше задерживаться. Хорошо. Вопросов Хорошо. много, да. Как следует понимать, когда из жизни рано уходят добрые, хорошие, светлые люди? Только так, что их время пришло, им пора покинуть, иначе, может быть, даже во вред их пребыванию. Ведь я уже сказал о том, что очень многое зависит от того, какой жизненный опыт вы приобретаете. И поэтому от этого начинает зависеть нужность вашего нахождения в том или ином месте и в тот или иной период времени. И бывают такие моменты, когда вы, накапливаете положительный опыт, дойдете до точки, где дальше, либо вы должны сделать крутой поворот в какой-то своей жизни и еще больше сделать благо, либо, если вы не сделаете этот поворот, то может оказаться во вред тому опыту, который вы накопили. То есть может даже пойти что-то, что, что ну, начнет портить хорошее достижение, уже появившееся в вашей душе. Вот тогда правильнее будет позволить вам покинуть тело. Это будет только во благо этого человека. Так что все происходит в нужное время и очень гармонично. Не торопитесь на эту тему выдвигать совершенно неуместные суждения. То есть покинуть тело человек не может, ну как-то неожиданно для Бога. Это как-то так, раз и ушел, потом все сели в круг, и думают, ну, что ж такое, не доглядели. Как же так-то, такой хороший человек, Ты столько бы еще сделал. Нет, ушел, значит, надо, пора. Пора, ну, он же живой остался. И никуда он не умер, ну покинул тело, изменил характер пребывания в бытии. Получит новый инструмент. Ну, он живой, дальше остался. Вы уж слишком так не додумаете. Неверные образы. Тем более, что в таком случае, опять же, взгляд идет эгоистический. Как жалко, хороший человек ушел. Так с ним было хорошо посидеть, поболтать. Ну, то есть вы посмотрели, как он вам удобен. И горюете, получается, от того, что удобство у вас пропало. Значит, на самом деле, если мы так посмотрим, уже... Точнее, что с вами происходит. Вы переживаете прежде о себе, а не о том, кто умер. Вы беспокоитесь, что вам хуже стало. Но если вам показать, насколько ему хорошо стало, это, конечно, вас успокоит, но у вас пока такой возможности нет, и пока еще хорошо, что нет. То вам тут можно наставлять такое в ваши головы. Вы и так уже, кажется, нашли способ общаться с внешним миром, таким миром как бы, как бы мертвых через какие-то уже передатчики, тут уже можно было в новостях встретить, и там такое же можно прочитать, что ага, только сделать вывод остается, ну попались, теперь будет у вас. Учитель, прежде всего я тебе очень благодарна Господу и тебе за то, что изменил мою жизнь и отношения с моими детьми, с моей семьей. Я тебе очень благодарна. А еще я бы хотела задать такой вопрос. Я, э, читая твое писание, все, я поняла, что у меня много очень страха. И это в течение дня я наблюдаю, каким образом я тороплюсь постоянно. И вот эта торопливость постоянно я... Как считать? Вот я считаю, что это... И в любом деле, какое я делаю, я постоянно тороплюсь. Что это значит? Это значит, я вся сжимаюсь, вся... Каждая клеточка, я чувствую, что теперь уже, когда читаю все и понимаю, каждая клеточка наполнена моим страхом. Я понимаю, что это пришло мое огненное крещение. Это правильно? Но каждый раз я должна его проходить... вот. Вот и то, или можно сказать, что это опять тот страх, тот еще первобытный страх, который, чтобы не опоздать, чтобы успеть. Или, может, ты что-то бы мне еще подсказал. Да, зачем вам определять в этом случае характер каких-то сложностей, отклонений, которые вы можете ощущать внутри себя? Вовсе не обязательно это определять. Важно понять, что надо делать в какое-то мгновение, когда вы начинаете испытывать что-то, что как будто бы вам мешает. неважно важно, как вы это обозначите. Огненное крещение, первобытный страх или какое-то допотопное иноземное. Не важно совершенно. Ты испытываешь какое-то напряжение в какой-то момент, значит, тебе требуется сделать какое-то усилие, чтобы это напряжение снять. Вот и начинаем рассматривать именно этот конкретный момент. То, что вы имеете над этим работать надо всю жизнь то есть слишком большой сложный опыт с ним надо бороться много поэтому вам смело можно говорить что у всех вас до конца работы непочатый край до конца вашего пребывания в теле и вы все не переработаете. потому что вы переработаете только ту часть которая специфическим образом помогает изменить ваше конкретное пребывание сегодня на Земле именно в этом теле. То есть, когда вы накапливаете опыт, возникают какие-то опасные отклонения, которые уже можно проанализировать, понять, куда они пойдут в следующий организм. И нужно воплотить эту душу в тот организм, где условия жизни начнут активно отсекать то, к чему отклонение стало появляться. Насильно, то есть заставлять будет отсекать. Потому что накопиться могло только в условиях, когда сам человек старался накапливать. Ему подсказывали, он не слушал, он прикладывал все усилия, чтобы это накопить. Значит, предлагать ему дальше условия, чтобы опять ему подсказывали, уже бессмысленно. Надо заставлять его исправляться от этого. Поэтому он попадает в условия, где он начинает стукать по этому отбивать эту сторону, на котором взращивал так терпеливо, а ему начинают стучать, он ругается, думает, что, что все несправедливо, так больно, что, за что меня так не любят. А это условие очень важное, чтобы изменить его отклонение. Поэтому все, что вы сделаете в, этой, в этом теле, оно прежде связано со спецификой тех отклонений, которые вы приобрели. Но у вас еще кое-что есть, что благополучно решить можно только поменяв тело и поменяв характерные особенности дальнейшей жизни. Уже с учетом этих других отклонений. Так что у вас работы очень много. И делайте на здоровье ее терпеливо, не пытаясь разобраться, где, откуда, погрузившись в сон, там, увидев, где вы там были, что вы там натворили, якобы в гипнозе, теперь вы поняли, кем вы были. Ага, все, так, сейчас мы... ты такая глупость на самом деле. -то. Значит, учитель, если я заметила это, я просто расслабилась и все, да? Достаточно. Нет, конечно, ну а что напрягаться -то? Спасибо. Ты просто задай себе вопрос, это напрягаешься, что тебя пугает, что ты просто саму себя спросишь, что тебя пугает. Можно покопаться в этом случае, это нормально, когда столкнувшись с чем-то негативным, вы просто сами себе задайте вопрос, что это вас смущает, и внимательно присмотрите, что именно вас смущает. Если просто вы боитесь опоздать, это суета. Суета, можете смело на нее не обращать внимания. Если вы стараетесь идти, вы обязательно придете туда, куда надо прийти. Но не забывайте, вы живете бесконечно долго. Куда вы торопитесь. Вы все успеете. Вы главное идите. А то вы начинаете суетиться, вы начинаете метаться со стороны в сторону. Вместо того, чтобы идти прямо, как уже видится вы начинаете бояться вдруг тут, а вдруг забыл, вернулся, посмотрел, ничего не забыл там. И вот так вот у вас такое несуразное хаотичное движение не позволяет вам нормально идти, вы теряете время, тогда вы действительно находите то, чего боитесь. Вот так у вас в жизни все и происходит. Именно чего боитесь, вы пытаетесь активизировать это и получить. Поэтому если вы потом получаете и говорите, вот я же знал, я знал, что это мне дадут. Так вы этого всю жизнь ждали и искали этого. Вот вам и дали, но ну, ищите, нате. А вы, ах, я знал ведь. Ну, конечно, знали, вы же это искали. А что, сознаваться? Так вы не ищите, ищите другое. То, чего вам действительно хотелось бы по-настоящему, хорошее. А что искать страхи свои и продукты этих страхов? Так что боитесь опоздать? Гарантированно опоздаете. Учитель, пожалуйста, скажи, верно ли, что, говорят священники, живя с некрещенным мужчиной в гражданском браке 25 лет, И он не желает узаконить брак считается это грехом и блудом на земле сформировалось очень много условностей которые приобрели еще традиционный характер какой-то но это все относится к законам а закон как я уже сказал он один для всех просто этот закон нужно будет понять единение мужчины и женщины как составление семьи, оно прежде всего основывается на искреннем понимании мужчины и женщины, и когда они делают этот шаг навстречу друг другу, соединиться по существу самого события, брак состоялся именно с этим фактом самого явления. Хорошо бы, чтобы вы к этому подходили поэтически, не как так, по-быстрому, потому что некогда, надо там или там никого-то, чтобы не расстроить. И вы начинаете хитрить, искать способы. Это негативно сказывается на внутреннем мире человека. А чтобы вы к этому подходили красиво, творчески, поэтически. Поэтому лучше такие таинства организовывать, чтобы они были красивыми, хорошо отложились в памяти вашего чувственного мира. Поэтому важно, чтобы эти обряды совершались каким-то интересным образом. Не каким-то одним таинством каким-то, которое укоренится, потом скажут, вот если так не делали, значит вы не соединились, кто-то начнет ругаться. Это все глупости. Это творческий подход. Потому что само таинство оно ну, произошло, но вам хорошо бы его сделать очень интересно, когда порой тот, кто, кого можно назвать священником, он бы мог стать в качестве своеобразного свидетеля. Когда вы пред ним, как Рядом с ним, пред Богом, берете ответственность друг за друга. И дальше можно совершить разные интересные таинства, но которые нельзя никак канонизировать. Они могут всегда меняться от того, как вы творчеством в своем творчестве будете развиваться и дальше. Поэтому сам факт такого единения он происходит только от этого. Но нет условности, где кто успеет записать, поставить галочку или как-то там обмахнуть голову веником, или еще чем-нибудь, но это, не от этого не сказывается это все. Это игра, условность, которую вы привыкли раньше считать серьезным, но на самом деле к этому надо уже подходить умнее. Вы должны зреть, вы должны становиться разумней, потому что когда-то что-то может восприниматься очень серьезно, потом вполне можно увидеть, что это больше относится к игре, к какой-то условности, которую уже нельзя так серьезно воспринимать. Потому что если дети играют как-то в какие-то игрушки, фантазируют что-то, Ведь они же это воспринимают очень серьезно. И на этот момент оно действительно серьезным и является для них. Взрослый уже видит по-другому. Он видит, ну, как-то смешно, это интересно, но он серьезно уже не воспринимает. А раз не воспринимает, он так уже не должен делать. С него спрашивается другое, до чего он созрел дальше. Так вот и вы теперь созреваете к чему-то большему. Не к тому, что уже традиционно закрепилось много веков, до этого закреплялась, утверждалось. вы идете дальше, вы перерастаете этот уровень. Значит, надо гораздо шире, умнее, глубже взглянуть на то, что скрывается за всеми этими таинствами. Так что, в данном случае, единение вот происходит именно от этого. И то, что скажет священник, тут уже все зависит от того, к чему человек себя соотносит. Если он стремится считать себя православным, значит, конечно, Правильнее было бы сделать так, как требует каноны того, что он выбирает. Чтобы не лицемерить, не говорить, я вот православный, ну тут что-то неудобно, мне не хочется делать, я по-другому сделаю. Это уже не православный. То есть вот так начинаются ну, создаваться лицемерные проявления. Их очень много сейчас можно наблюдать, потому что сейчас многие могут сказать, да, мы христиане, мы православные. Но ну, почти никто не знает молитвы канонизированные уже долгое время существующие. Никто не исполняет какие-то обряды, которые на самом деле верующий, находящийся в этом образовании, усердно стремится исполнять. То есть все ищут какое-то удобство из этого, то есть рассматривают религию, как что-то уже такое как культурное какое-то, ну не знаю, какой-то народный фольклор или что-то такое. Но как к чему-то действительно серьезному человек уже к этому не относится. А это область, к чему надо относиться очень серьезно. Поэтому тут уже, если вы постараетесь серьезно к этому отнестись, вас, естественно, начнут смущать какие-то явления, которые до этого воспринимались очень серьезно и относились к этому с определенным благоговением и страхом. То теперь, если вы попробуете серьезно отнестись к тому, что раньше воспринималось как что-то очень большое, вы можете засмущаться вас начнет смущать какая-то информация. Это будет означать, что вы переросли этот уровень. Вам надо действительно задуматься на эту тему и понять, так на чем же это основывается, что, какой закон скрывается за тем или иным явлением. Так вот, если вы хотите быть с, э, искренним последователем чего-то, какого-то явления, которое уже утвердилось на Земле, значит, надо следовать тем канонам, которые там утверждаются. Если вы не готовы им следовать, значит, вы должны подойти уже как-то иначе и не пугаться того, что скажет кто-то. Начните задумываться на эту тему. Поэтому если вы у меня спрашиваете, как можно так жить, так элементарно можно жить, потому что мужчина и женщина прежде были созданы друг для друга, а не православные и инокомыслящие. То есть не создавалось такое, был человек. И, как вы знаете, так из определенного такого образного сказания Писания, где для человека была создана женщина. Хотя, вроде бы, тоже человек, но почему-то так. Так вот, эти два человека, они были созданы друг для друга для гармоничного, совместного пребывания на Земле, в мире материи. То есть, правильно объединившись, они призваны реализовать то божественное, что в них вложено здесь важно их душевное отношение друг к другу. Ведь Божие – это то искреннее истинное, что вы призваны проявлять, даже не зная, Божие оно или нет. Но вы это имеете, вы, значит, уже можете это проявить в любой момент. Это истинное, что у вас уже есть. Поэтому главное – это искреннее ваше понимание, как вы относитесь друг к другу. И если вы полноценно стараетесь взять ответственность друг за друга, стремитесь быть частью друг друга, стремитесь создать одно целое между собой, то неважно, кто кем как-то называется, неважно, к чему, кто принадлежит, успел ли он креститься, или успел ли что-то какое-то другое, таинство принять, совершенно неважно. Важно душевное отношение вашего друг к другу, там Божье. Не в таинствах Божье будет, а именно в том, как вы сердцем своим, душой своей относитесь друг к другу. Поэтому, если вы живете в мире и стремитесь посвятить себя друг другу, да, пожалуйста, все замечательно уже происходит с вами. Не надо пугаться. Сыну 23 года, не женат, периодически вскатывается в наркотики. Не проявляет инициативу работать, чтобы обеспечить себя хотя бы питание. Правильно ли матери продолжать заботиться о нем, кормить, убирать, стирать, или лучшую помощь оставить его одного, или лучшая помощь оставить его одного, не решая за него житейские проблемы. Но есть опасность, что он попадет в тюрьму и погибнет там. Опасность есть и в, другом, и в том и в другом случае. Поэтому так, именно так оценивать это будет неверно. Ведь опять же, Каждый из вас попадает в ту область жизненных обстоятельств, которая вам нужна и которая приносит вам определенные характерные испытания. Воздействуя на какую-то область вашего опыта и провоцируя какие-то ваши действия, где вы анализируете то, что из вас пытается выскочить, дальше пробуете организовать себя и, и решаете, чему позволить проявиться, а чему не позволить. То есть любая ситуация, она испытывает вас и прежде провоцирует, чтобы вы проявили ту слабость, которая у вас явно проявляется. Она и поторопится выскочить, эта реакция из вас. Вот вам надо уметь это в себе удержать и правильно видоизменить, и дальше, приложив в силу воли, попробовать правильно отреагировать на тот или иной соблазн. Вот этот вопрос, который... Сейчас был задан, здесь тоже нельзя дать однозначного ответа, потому что есть вероятность как одного решения, так и другого решения. То есть возможно и одно, и другое. Но это зависит уже от того, кто это будет решать. И здесь нельзя будет ему сделать слепо какой-то шаг. Этот шаг нужно сделать самостоятельно. Очень важно самостоятельно, где, сделав тот или иной шаг, вы всегда можете переиграть ситуацию. То есть у вас есть возможность вернуться назад, как будто бы условно вернуться, и сделать как-то иначе, увидев последствия каких-то обстоятельств, которые вы ну, спровоцировали своим действием. Но вам надо действовать, потому что в данном случае, еще раз повторюсь, Задан был вопрос, где возможен и тот, и другой шаг. Поэтому один ответ дать нельзя. Правильным может быть и один шаг, правильным может быть и другой шаг. Нарушения здесь нет. Здесь надо что лишь пробовать, опираясь на свои возможности и силы, а дальше смотреть, надо ли что-то продолжать, что уже было сделано. Либо продолжать, но как-то иначе. Либо перестать продолжать вернуться к чему-то, что было раньше. Но это решение как раз очень важно оценить самостоятельно. Тем более, что из всего, что можно предложить, как варианты, не все может кто-то из вас сделать. То есть есть что-то человек спрашивает, как будто подразумевает что-то, но на самом деле, если ему сказать «сделай так», он это не сделает, у него нет на это сил. Как только он к этому подойдет решение, он просто его не сможет сделать. Поэтому тут еще важно, что вы можете сделать. Потому что как раз на это идет важный упор. Вы должны сделать то, что умеете. Это очень важно. Ведь вы реализуете свое, что вы внутри себя имеете. И поэтому, реализуя свое, вы дальше его и видоизменяете, пробуя оценивать, что вы делаете, и потом предлагая какие-то иные усилия. Вот так идет процесс видоизменения естества человека. Ваш личный опыт начинает меняться. Вот очень важно, что вы чувствуете, как вы пробуете опереться на то, что вы имеете. Ведь что-то, какой-то поступок, который может быть непрощен кому-то одному, так условно не прощен, другому вполне может легко проститься. Потому что в силу его возможностей будет видно, что какую-то задачу, так как, как по большому счету надо решить, он просто не в силах решить. И если он это не решит, с него это и спрашиваться не будет. Но тот, кто мог решить эту задачу правильно и не решить ее до конца правильно, от с того спросится. Вот он допустил ошибку. Поэтому это еще одна подсказка, чтобы вы не боялись ошибаться. Если вы искренне сделаете то, что умеете, приложите все свои возможности, которыми обладаете, вы сделаете самый правильный свой шаг на данный момент времени. И даже если вы чего-то нужного не достигнете, Это не ошибка ваша, вы не потеряли ничего, вы приобрели очень много, наоборот, вы сделали правильный шаг. А это приобретение, дальше будет ставиться более значительная задача и ляжет более весомая ответственность на ваши плечи. Но надо идти, главное двигаться и решать эти задачи, не бояться ошибиться. Поэтому то, что сейчас было выражено в вопросе, оно неверно выражено, потому что испуг по отношению к образу, который был упомянут в конце вопроса, такое развитие событий может быть как в одном, так и в другом случае. Так нельзя контролировать быть своего сына, чтобы от всего уберечь. Если ему предстоит во что-то попасть серьезное, что будет определенным образом воздействовать на его психику и приносить ему какие-то сложности, оно будет ему нужно, и он обязательно попадет, даже если вы будете стараться не пустить, он попадет. Вы не сможете ограничить эту часть его испытаний. Но тогда вы можете усугубить еще какие-то сложности, дополнительно создать, которых я сейчас не хотел бы называть, но они вполне могут быть. Поэтому в данном случае именно ответ для того, кто спрашивает, Сейчас нужно поступить так, как увидится, наиболее благоприятным. При этом, помни, можно поступить и так, и этак. Но сделав шаг, потом можно присмотреться, внимательно оценить и что-то скорректировать в своих усилиях. Но тут нужно сделать самостоятельный шаг. Ты говорил, что каждый наш день освящен, заботливо устроен. Тогда почему человек совсем не защищен перед воздействием внеземного разума? Почему проводятся эксперименты, опыты над человеком? Известны случаи похищения людей или младенцев у беременных женщин. Подобной реальности есть воля Бога? Происходящая в мире материи волей Бога не является. Отец лишь обыгрывает ситуацию, которую видно, что она будет. И тогда можно это учесть и использовать во благо тех, кто попадет в ту или иную ситуацию. То есть мудрость Отца, она имеет ту вершину, которая легко обыграет естественно происходящее в жизни разумных существ таким образом, чтобы это во благо Души обязательно произошло. То есть однозначно было благоприятно для того опыта, который начнет формироваться в Душе, воплощенный в то тело, которое подвергнется тем или иным своеобразным испытаниям. Так что, если какие-то явления происходят, которые могут выглядеть не очень хорошо и как-то пугающе, конечно же, к воле Бога это не относится. Но тот, кто попадет куда-то, ему это будет нужно. И понять, конечно, это будет не так просто. Вы эту информацию можете сейчас принять к сведению, но понять чувственно будет очень трудно. Вы имеете определенные привязанности, Очень важны для человека, и которые нужно правильно развивать и дальше. Но где сложности в вашей жизни, их принять чувственно, так будет сложно, с этим согласиться. Внутри начнется протестовать. Но вы спрашиваете о Божьем, а ведь Божие это не человеческое. То есть вы тоже должны принимать это. То есть к этому отнестись с пониманием. Отец не имеет тела, как у человека, а значит не обладает и чувствами, которые вы имеете. Их нету. Он не имеет глаз, которые вы имеете, поэтому он не смотрит на вас, как вы привыкли видеть и подразумевать под словом «видеть». Он так не видит вас. Вы воспринимаетесь совершенно по-другому, так как вы не можете видеть и не сможете видеть никогда. Поэтому это тоже будет мне объяснить вам сложно, но вы видитесь по-другому. Поэтому здесь будьте осторожны в том смысле, когда вы пробуете представить отношение и поведение Бога к вам самим и вообще к тому, что вокруг происходит. Потому что вы невольно, неизбежно начнете наделять его качествами своими, человеческими. И тут же будете, естественно, ошибаться. Потому что то, что присуще вам, ему совершенно не присуще. Поэтому все, что он вам допускает, этого блага у вас обязательно будет. Но это очень большая такая особенность, которую уяснить полноценно сознанием человека будет очень сложно, потому что вы смотрите на мир именно посредством чувственного мира природных ваших качеств. А это и страх, это переживание, это боль утраты, то есть это... Много-много разных эмоциональных проявлений, которые вам характерны, и именно через них вы воспринимаете реальность. Но отец так ее не воспринимает, реальность. Поэтому тут уже будьте внимательны. Но мир внешний, он так активно не вмешивается, как порою может показаться человеку. Это все зависит от того, насколько сам человек делает для себя тот или иной выбор. Нередко они вмешиваются в жизнь человека после согласия самого человека. Человек сам в это идет, попадает, потом удивляется, как это произошло, за что. Но он сам проявляет к этому любопытство. То есть многие явления, которые можно встретить сейчас в жизни человеческого общества, которые видятся пока чудесными, какими-то привлекательными, к чему любопытство возникает, потом вы... Все осознаете, насколько это, на самом деле, ненормальное явление, но в которое вы вошли, только проявив свое любопытство. Только потому, что оно было проявлено, многие обстоятельства совершились Вы как будто бы внутренне, до конца не осознавая, дали согласие. Но оно и произошло. Поэтому, если внимательно потом просмотреть эти обстоятельства, вам тогда скажут, ну так, смотри, ты согласился. А вы скажете, я не знал, я ничего не подписывал. Где как? <Group> не в этом дело, подписали ли вы или нет. Главное внутреннее, что у вас происходит. Чем больше развитие той или иной цивилизации, тем глубже все оценивается. Ну, потому по сути происходящих явлений, не как это внешне может быть обозначено, а как внутренне на уровне энергии, как это происходит. Там начинает все складываться. И, и от чего зависит жизнь человека, порой не от того, что он говорит или размахивает руками как-то от того, как он настроен на что-то, вот эта внутренняя его энергия начинает видоизменять структуру окружающего мира. И, соответственно, складываются обстоятельства, которые идут в ответ на то, что сам человек задает своим отношением к этому миру. своей психологической реальности. Тогда, как я понимаю, понимаю то самое, что вы говорите, что личный опыт является своей божественной реальностью. И там вопрос. Это является абсолютной божественной реальностью. Тогда кто лишь является? Это душа христианка, совесть или, допустим, самое или слово можно? Или что другое, или кто-то другое. Если так, и тогда продолжим эти вопросы. Есть личные заезды общения, И последний, и последний, и последний все, все в продолжение, да. Так, в продолжение и вопросами задана огромная тема, которую достаточно так долго надо освещать, чтобы привести ваше понимание К нужному состоянию. Ну, во-первых, в первом вопросе была задана некая категория, которую ну пробует придумать сам человек. Существующая реальность, она не зависит от того, как к этому подходит сам человек. Если он к ней правильно подойдет, он ее поймет. Неправильно подойдет, не поймет. А человек, как правило, подходит к этой реальности очень сложно. А когда находит истинный ответ, удивляется, Кажется, все так просто, и находился рядом. А он бродил там, завалил деревья, что-то там накрутил, сломал, прошел огромный круг, и рядом с собой, где он раньше стоял, кажется, истинно ответ-то рядом был. Вот так ходит человек, очень сложно. Но это тоже своя специфика его. И тут никак то не обвинить, нельзя сказать, что это ошибка. Это просто присуще пока человеку, это постепенно видоизменится и придет к норме. Человек должен постигать свой опыт, набирать свой опыт именно своими шагами. Все, что человек видит, не случайно обозначено на Востоке, что это все видит иллюзию. На самом деле реально существует, конечно же, просто иллюзии нет. Но если применимо к человеку, это правдиво в той мере, что человек воспринимает мир через свое отношение к этому миру. Он не воспринимает ее такой, какая она есть, реальность. Он чувственно к ней направляет, свое, пытается выразиться. И, соответственно, он эгоистически, как сейчас до этого многого я успел сказать, начинает воспринимать окружающий, реаль, окружающий его реальный мир. И создает о нем образ, ему выгодный, тот, который он бы хотел видеть. А желания такие человека, они, как правило, не совпадают с реальностью. И получается, что человек находится в иллюзии. Он старается видеть только то, что хотел бы видеть. Не то, что есть. Ему не важно, что есть. Вот он хочет это видеть и доказывает всем, что это так и есть. И мучается. А другой видит совершенно другое. И пытаются говорить о чем-то об одном. И никак друг друга не понять. Потому что каждый доказывает свою собственную иллюзию. Эта особенность человека связана с его очень сильно развитым чувственным миром. Человек никогда не сможет смотреть разумно, в чистом виде, как вот полноценно призван разум воспринимать реальность. Человек так не сможет воспринимать. Он всегда будет преломлять приходящую к нему реальность посредством своего чувственного мира. И тогда уже зависит благостность развития человека от того, насколько чистым, красивым будет его чувственный мир, настолько правильно это для него и начнет восприниматься, и благоприятно для его дальнейшего развитие участия в мире материи. Но пока это, конечно, большая сложность, потому что нет единого понимания истины. Ярко проявляется активно разный подход к окружающей реальности. Каждый доказывает свое что-то. И, конечно, это большая-большая сложность. Хотя в то же время сказать можно, что каждый видит правду. Но правду, до которой он созрел. Ну, она для него правда. И бессмысленно ему говоришь, что ты неправду видишь, что это ложь, все по-другому. Если он верит в то, что он видит правду, его не надо переубеждать. Это, это и есть умение подойти к нему с пониманием. Ну, видит, ну, прекрасно, замечательно. Но просто если хотите ему помочь, вы учтите это его понимание и помогите так, чтобы ну, вы не поставили ему подножку своим пониманием. Вернее, своей попыткой помочь ему. Тут нужно грамотно уметь эту помощь оказать, именно учитывая уровень понимания того, кому вы хотите помочь. Поэтому у каждого человека в таком случае есть своя правда, которую он видит и в которую пока еще искренне верит. Засомневается в ней, тогда появится возможность раскрыть ему что-то другое. То есть он перезрел то, что имеет. Он засомневался в правильности того, что имеет. Значит, начинает попадать в состояние поиска. Он пробует присмотреться к чему-то, чего он раньше не имел, но что начнет притягивать его внимание. То есть он дозреет до чего-то большего, тогда потребуется ему открывать глаза на что-то другое, и он для себя приобретет другую правду, которая опять для него будет правда, но она будет отличаться от той, которая до сих пор у него была. Если мы говорим о божественной правде, то должны подразумевать закон. Опять же, закон, по которому должна развиваться душа человека. Психика человека развиваться должна, потому что оно как единое целое развивается в человеке. То есть его духовное естество, оно очень тесно связано с чувственным миром, присущим организму, плотного тела. Поэтому это все должно развиваться по какому-то одному закону, четко определенному, и которому надо следовать. И если когда все двинутся в этом направлении, будут стремиться полноценно реализовать то, что этот закон открывает человеку, тогда люди все придут уже к одной правде по, по отношению к реальности. Они не будут уже спорить, их восприятие реальности приблизительно уравняется. Оно будет соответствовать истинному. И если какие-то отдельные отклонения будут существовать, они не будут принципиальны. Они могут иметь отличия, как цветы, деревья, листья на деревьях, но которые растут по одному закону а отличаются какими-то нюансами непринципиальными, но подчиняющимся одному закону. Вот так эта часть будет двигаться. А... Там еще два вопроса следующих. Какие? Если можно, то... А, Бога с человеком. Нет. У человека общение с Богом, как подразумевает именно человек, не существует и никогда не существовало, и на самом деле никогда не может существовать. Потому что я уже вот сейчас упомянул, успел до этого времени, что естество Отца Небесного, оно очень сильно отличается от того, что имеет человек. Очень сильно. Даже так мягко я выражаюсь, но как-то описать будет очень трудно. Это... Ведь вы Когда проговариваете слова, вы выделяете определенную вибрацию звуковую. То есть несет определенную информацию эта вибрация. Эта вибрация несет ту информацию, которую способна воспринимать ухо человека. То есть она и имеет определенную настройку. Когда она соприкасается с этой информацией, она преобразует образы, ну, переводит в определенные образы, которые становятся вам понятны. Вы слышите это все. Глаза точно так же определенную вибрацию воспринимают. Вы видите. Но то, что связано с Отцом Небесным, оно, ну, мне, даже мне трудно подобрать цифру, тысячекратно, многократно тоньше того, что в состоянии воспринять тело человека. Во много тоньше. Так это его естество. Он, значит, не сможет выделить из себя что-то грубее, чем то, что он имеет в себе. А вот теперь представьте, как вы можете услышать или увидеть то, что в принципе вы не имеете возможность фиксировать вообще. Это невозможно. Поэтому ни голоса его, не увидеть его глазами простыми обычным вы никогда не сможете. Это совсем другой контакт, который происходит у человека с Богом. И он связан прежде с душой человека, потому что душа человека создавалась отцом из его естества путем определенного уплотнения. Такого уплотнения, которое позволило бы этой плотной ткани зацепиться за материальную оболочку и начать контактировать полноценно с тем, что способно делать тело ваше и ваш разум, где при этом будет накапливаться опыт, идет определенное взаимодействие и отдача. Но это надо было многократно уплотнить духовную ткань в виде отдельных частичек, которая впоследствии стала душой человека, и вот с этой частичкой У Отца есть связь. Он уплотнил, Он создал ее, воплотил, и с ней и тянется ниточка. Ваши души всегда связаны с Богом, но вы не слушаете Его. Не можете слушать, и не надо вам это делать. Вам надо лишь просто учиться правильно следовать тому, что внутри вас заложено. Отцом. И вы интуитивно начнете чувствовать что-то, что вам будет казаться правильным. Хотя объяснить вы этого не можете. Вы интуитивно будете чувствовать, да это хорошо. Так вот, смелее тогда делайте это хорошо. И вы должны в этом случае понимать, что все, что человеку нужно, Богом всегда дается. Дается независимо, чем бы человек ни занимался, как бы он свое отношение к Богу ни выражал. Поэтому в Писании важно было подсказать вам в Новом Завете то, чего не подсказывалось никогда. И впервые вам приоткрывалась эта истина именно об Отце. Не о том, кого пытались представить верующие, древности, а именно об отце, что он любит всех одинаково. Одинаково, кто бы ни был на земле, грешник, праведник, неважно, он одинаково любит всех, он одинаково позволяет солнцу светить на грешника, на праведника, и дождю проливаться также на всех одинаково. Вот и представьте, вот кто-то любит, много молится, он восхваляет отца, а есть кто-то, кто ругает его, так он одинаково дает силу и тому, и другому. Всю, какую вообще, в принципе, возможно давать. И тогда задача ваша – уметь этим пользоваться. И если кто-то как-то ведет сложный образ жизни и подразумевает, что ему чего-то не дается, это невежество проявляется у человека. Ему дается все, он просто не пользуется этим. Вот это результат каких-то сложностей только лишь от того, что он не пользуется, но ему одинаково, как и всем дается.